задумчиво продолжал мистер Эллер. «Но я что-то не слыхал о них, если не считать одного маленького грязнолицего человечка в коричневой куртке. Да и вот того это было делом привычки». «А кто он такой?» — осведомился мистер Пиквик. «А, вот этого-то никто и не знал», — отвечал Сэм. «Но что он сделал?» «Да тоже, что в свое время сделали многие люди гораздо более известные, сэр», — сказал Сэм. «Он попробовал перепрыгнуть...» «Через самого себя». «Иными словами, — сказал мистер Пиквик, — он, должно быть, жил выше средств и наделал долгов». «Именно так, сэр», — отозвался Сэм. «И в результате попал сюда. Долгов было немного, фунтов 9 да в пятеро больше на покрытие судебных издержек. Но как бы там ни было, здесь он застрял на 17 лет. Появились, правда, у него на лице морщины, но они были замазаны грязью»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 И вот как-то вечером его старый друг как раз запирал ворота, даже ключ уже повернул, когда он является. — Да подождите, Бил, говорит он. — Как, вы еще не вернулись домой, двадцатый, — говорит тюремщик. Я думал, вы давным-давно дома. — Нет еще, — улыбаясь, — говорит маленький человечек. — Ну так вот, что я вам скажу, мой друг, — говорит тюремщик, очень медленно и неохотно открывая ворот. По моему мнению, вы попали в дурную компанию, и мне очень грустно это видеть.